412. Каждый свод имеет свою высшую точку. Нарушение несет разрушение всего свода. Также и в жизни имеются наивысшее касание, без которого жизнь обращается в хаос. Легко ли восчувствовать эту точку беспредельности? Немногие ощущали ее, но зато явление беспредельности навсегда озарило их сознание. Велико понятие тончайших энергий, возносящих сознание. Невозможно назвать их иначе, нежели тончайшими. Не воспринимают их земные аппараты. Никто не видел их, но убеждал своих присутствий присутствии чувством несказуемым. Казалось бы, что земные силы навсегда отделены от области тончайшей но все же и на нашей планете предстоит осознание энергии высших если человечество пожелает в этом условии заключается главное утверждение возможности ибо каждая возможность может быть отвинута безумием воли но недопустимо чтобы высшая точка прекрасного свода нарушалась бы безумием пусть каждый припомнит лучшие мгновения своей жизни Неужели даже жестокое сердце не смягчится? Пусть на своей жизни каждый ощутит касание высшей точки прекрасных энергий.